где каменные, грубо побеленные стены постоянно дышали холодом, заранее внесли бронзовые грелки с огненными угольями и можжевеловой хвоей. Золоченое изображение Будды в глубокой нише нарядили в праздничные одежды из индийской парчи, зажгли перед ним семь курительных палочек, сменили воду в жертвенных чашах. Лучший каллиграф поглощающего света лепестками чампы и мирта выложил на скатерти узорную кайму.